пожарные. Есть у нас в московском зоопарке пара зеленых павлинов. И есть пожарные. И очень пожарные павлинов не любят, потому что эти птицы им спокойно жить не дают. Павлины наши птицы нервные, им везде опасность мерещится. Сидят спокойно в зимнике И вдруг им как что-то померещится, они сразу головой в лампу стукаются, поскольку думают, что на солнце летят. От их крыльев опилки к потолку поднимаются и сигнализацию включают. Сигнализация, она ведь не разбирает, где пыль от опилок, а где дым от огня. К нам сразу пожарный с огнетушителем прибегает. «Где пожар?» «Какой пожар?» — удивляемся мы, и идем очаг воспламенения искать. «Только пожара мы не находим, а находим пару павлинов, которые мечутся по своему зимнику». «Опять эти павлины!» — недовольно говорит пожарный, и расстроенный тем, что ему не удалось побороться с огнем, возвращается на свой пост.